Великие учители нравственности никогда не предлагали каких-то новых правил, этим занимались шарлатаны и маньяки. Кто-то сказал, людям гораздо чаще надо напоминать, чем учить их чему-то новому. Истинная задача каждого учителя нравственности в том, чтобы снова и снова возвращать нас к простым старым принципам, которые мы то и дело упускаем из виду. Так мы снова и снова подводим лошадь к барьеру, через который она отказывается прыгать. Так снова и снова заставляем ребенка возвращаться к тому разделу урока, от которого он норовит увильнуть. И еще одно надо понять. У христианства нет разработанной политической программы, которая помогла бы применить принцип «поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой». Нет, и быть не может. Мы и не говорим, что она есть. Ведь оно рассчитано на всех людей, на все времена. А конкретная программа, подходящая для какого-то одного времени и места, не подошла бы для других. Да и принцип работы у него иной. Когда оно говорит вам, чтобы вы накормили голодного, то не дает вам урока кулинарии. Когда говорит, чтобы вы читали Библию, что не преподает вам древнееврейскую или греческую или, скажем, английскую грамматику. Христианство никогда не собиралось подменить собою или вытеснить ту или иную отрасль человеческого знания. Оно скорее направляющий фактор, некий руководитель, который каждой области знания или искусства отводит соответствующую роль. Источник энергии, который способен вдохнуть в них новую жизнь, если только они отдадут себя в полное его распоряжение. Люди говорят, церковь должна руководить нами. Это верно, если верно их представление о церкви, и неверно, если оно неправильно. Под церковью следует подразумевать всех истинно и активно верующих христиан Земли вместе взятых. Тогда тезис «Церковь должна руководить нами» обретает такое содержание. Те христиане, которые наделены соответствующими талантами, должны быть, скажем, экономистами и государственными деятелями. А все экономисты и государственные деятели должны быть христианами, и все их усилия в политике и экономике должны быть направлены на то, чтобы притворить в жизнь золотое правило Нового Завета. Если бы так случилось... И если бы мы, остальные, были действительно готовы это принять, тогда мы довольно быстро нашли бы христианское решение всех наших социальных проблем. Но на самом деле руководящей ролью церкви большинство называет некий направляемый духовенством политический курс или особую политическую программу, созданную церковными деятелями. Это глупо. Церковнослужители – люди в пределах церкви, избранные и подготовленные, чтобы заниматься такими вещами, которые важны для нас, потому что мы предназначены для вечной жизни, а мы просим их взяться за дело, которому они никогда не учились. Заниматься политикой и экономикой Отвечать за них надо нам, рядовым верующим. Применять христианские принципы к профсоюзной деятельности или к образованию должны профсоюзные деятели и учителя. Точно так же, как христианскую литературу создают христианские писатели, а не епископы, собравшиеся вместе и пытающиеся писать в свободное время повести и романы. И тем не менее, Новый Завет, не вдаваясь в детали, дает нам довольно ясный намек на то, каким должно быть истинно-христианское общество. Возможно, он даст нам немного больше, чем мы готовы принять. В Новом Завете говорится, что в таком обществе нет места паразитам. Кто не работает, пусть не ест. Примечание. Кто не работает, пусть не ест. «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Конец примечания. Каждый должен трудиться, труд каждого приносит пользу. Такое общество не нуждалось бы в производстве глупой роскоши и в еще более глупой рекламе, убеждающей эту роскошь покупать. В таком обществе нет чванливости, самовосхваления, притворства.